Зона отчуждения ЧАЭС. На какие шаги готово человечество, чтобы завладеть дарами и возможностями, которые дает зона? Какие силы позволяют этому аномальному участку земли противостоять всему миру, оставаясь секретно мы не познанным? Множество попыток делалось из большой земли, но теперь в игру вступили ранее стоявшие за кулисами основные игроки. В зону идут танки. Сталкер Бобр, заручившись поддержкой лесника и используя мутантов, встречает незваных гостей. Илья Снайманов. Страж Монолита 2. Защитник Монолита. Читает Роман Ефимов. Пролог. Здравствуйте, первый. Здравствуйте, четвёртый. Ну что? Какие новости? Внедрение успешно завершено. Бойцы в отрядах долго прошли местную акклиматизацию и обучение. Как долго они уже в зоне? От 6 месяцев до года. Хорошо, хорошо. Мы поддерживаем с ними связь. Не проявилось ли у кого-нибудь потери мотивации за период? Связь поддерживаем. Мотивация на очень высоком уровне. Это элита, сэр. Знаю, что элита, но они в зоне. Хорошо. Ситуация по военным кругам. Теперь я могу заявить, что мы заинтересовали основные военные и правительственные чины в соблюдении и преследовании наших интересов. В итоге, во сколько это обошлось? Несколько островов в Тихом океане и шестьсот пятьдесят миллионов для основных и второстепенных лиц в сумме. Но не такая уж и большая цена. Хотя для этих болвонов это слишком много. Хорошо, четвёртый. Как скоро мы начнём операцию? Ориентировочно через месяц. Ещё месяц. Вы знаете, что зона может родить ещё несколько видов артефактов, которые нанесут нам ущерб гораздо больший, чем те суммы, которые мы потратили на подготовку к операции. Да, первый. Мы не можем опередить некоторые события или повлиять на них без того, чтобы не привлечь внимание общественности. В это время на интеркоме загорелась лампочка. Первый прочитал надпись и нажал кнопку. Сейчас зайдёт второй. Четвёртый вопросительно взглянул на первого. Мне уйти? Нет, останьтесь. Вам не помешает узнать последние события. Зашёл второй. А дутловатый лысеющий человек средних лет в костюме и с плоским коричневым портфелем в руке. Здравствуйте, первый. Он пожал руку первому, затем четвертому. Ну, какие новости? Первый, скоро вы отрубите мне голову. В последнее время я приношу только плохие новости. К сожалению, это не повлияет на ситуацию. Рассказывайте, рассказывайте все. Четвёртый должен быть в курсе, а в каком масштабе идёт речь? Второй вздохнул. Противники оснастили свои луноходы солнечными элементами на основе артефакта Слюда. Кроме того, их аккумуляторы работают в паре с артефактом Батарейка. Теперь их луноходы нашли и демонтируют наши стратегические станции на Луне. Мы ничем не можем помешать. Последний наш оборонительный луноход Криптон-9 12 часов назад выведен из строя. Первый тяжело вздохнул и налил себе воды. Хрустальный глобус на его столе закачался. Как? Их луноходы проходили согласование с нашей комиссией. На них не-то не может быть вооружения. Единственное, что на них есть это манипулятор для сбора образцов, сказал первый, устало садясь в кресло. Мы не знаем как. Похоже, они просто закопали наш криптон, ответил второй. С их новой системой энергопитания и распределения они просто перебегали наш оборонительный комплекс. Он растратил весь энергозапас. Единственное, что он смог это вывести из строя два их спаса. Затем они просто удерживали его на месте, пока другие копали под ним яму. Первый, они закопали его на несколько метров. Мы не сможем найти его. Вы слышали, четвёртый, спросил первый. Эти чёртовы засранцы долбят нас уже на луне. Вы знаете, что они сделали со своими подлодками? Вы знаете, что они сделали со своими самолётами и танками? Чёрт побери, да мы действительно скоро станем верить, что наши пакты и соглашения обязаны защитить нас. Первый постепенно выходил из себя. Вы слышали, четвёртый? Сколько человек мы потеряли в зоне? Э-э, 44, сжавшись словно в ожидании удара, ответил четвёртый. Вы слышали? Второй в гневе спросил первый. 44 элитных бойца это чёртова зона, самая большая заноза в моей заднице за всё время. Во сколько раз увеличился технический и научный потенциал противника со времени появления зоны? По нашим подсчетам, более чем в десять раз, ответил второй. Сколько компаний выкупают технологии, которые противник уже считает устаревшими? Брызгая слюной, наседал первый. Больше семидесяти процентов, семьдесят пять, в том числе и некоторые наши отрасли, ответил второй. Вы слышали четвертый? Черт возьми! Наши люди, посланные добраться до монолита, либо пропадают без вести в этой зоне, либо сходят с ума, и мы находим их прыгающими в противогазах и жрущими падаль, либо они просто теряют мотивацию и отказываются с нами работать, и мы вынуждены тратить ещё больше денег, чтобы найти их и устранить на этом чёртовом клочке земли. Заорал первый, ударив кулаком по столу. Затем с большим усилием заставил себя дышать спокойнее и выпив воды продолжил. Я понимаю, мы не можем заставить работать всех торговцев на нас, потому что их спецслужбы жёстко следят за этим. Я могу понять, что каждый шарящийся там сталкер без знаний и образования находится у них на учёте. Наши агенты в спецслужбах противника не зафиксировали ни одного провала из наших агентов, внедрённых в среду сталкеров, но чёрт, наши самые лучшие и подготовленные агенты погибают в элементарных перестрелках с местными бандитами или с местными мутантами практически возле периметра. Кто-нибудь может мне объяснить, почему? обессиленно воскликнул первый. Его рука начала приглаживать приподнявшиеся волосы на затылке. Воцарилась тишина, в которой было слышно лишь судорожное гневное дыхание первого. Второй, за сколько продают сталкеры артефакты нижнего класса своим торговцам? Усталым голосом спросил первый. В среднем артефакт нижнего класса на внутреннем рынке стоит от пятисот до двух тысяч долларов. А теперь напомните. За сколько официально мы можем приобрести этот артефакт у России или Украины? Где-то за двести тысяч долларов, ответил второй. И сколько нам продали уже? спросил первый. Триста тридцать артефактов нижнего класса, пятьдесят среднего и один высшего, ответил второй. За сколько нам обошелся артефакт высшего класса? спросил первый, глядя на четвертого и указывая пальцем правой руки на второго. Артефакт высшего класса пузырь обошелся нам в полтора миллиарда долларов. Вы слышали, четвертый? Вы слышали, сколько мы должны платить за эти побрикушки? А наша агентура не в силах добывать артефакты для нас, в то время как их пьяницы из обулдыги таскают их десятками. Второй, сколько артефактов было добыто всего в прошлом году? Официально сорок три высшего класса. Двести пятьдесят среднего и тысяча сто нижнего, неофициально в три-четыре раза больше, но это все оседает в научных и военных лабораториях и институтах, ответил второй. Он целыми сутками обрабатывал информацию, и такие цифры всегда держались у него в голове. Четвертый медленно и с чувством сказал первый: Я прошу. Нет, я требую, чтобы вы в максимально сжатые сроки уничтожили монолит. Я хочу, чтобы этот чёртов кусок планеты навсегда перестал приносить свои плоды нашим нашим, теперь чёрт возьми, я не знаю, как их назвать. Если мы не можем получить эти плоды сами, то срубите это дерево, закопайте, сожгите, что угодно и как угодно. С такими темпами четвёртый Они скоро подомнут под себя весь мир, и мы со всей нашей мощью и подготовкой будем динозаврами. Ясно? Так точно, вскочил и по-военному вытянулся четвёртый. Что-нибудь ещё? Второй. Зачем вы приходили? спросил первый. Есть ещё одна новость. Противник забросил на свою станцию на Луне несколько тонн гумуса под выращенное в пробирках адаптированное растение. Теперь они при помощи местного грунта могут создавать десятки тонн плодородной земли и создавать на своей станции природный кислород. И, вы понимаете, они смогут заселять свой персонал. Но как они смогли увезти столько груза без нашего ведома? спросил Растерянный 1. Ведь наша комиссия проверяла весь полезный груз. Они привезли его вместе с технической оснасткой. Весы пропустили. Перевеса не оказалось. Они использовали разогнанные сборочные артефакты на основе золотых рыбок. Много золотых рыбок, тихо ответил второй. По-моему, скоро они вообще начнут нас игнорировать.